Голова 44. Любовь, гордый рыцарши В ходе банкета шли нескончаемые дебаты о том, кто из девушек хора владыки демонов лучше. «Вот же, блин! Что отец, что командир Нейт? Оба совсем от рук отбились!» «День бедствия уже позади, они до сих пор без ума от хора! Да как им не стыдно! Позорище!» Распивал алкоголь и всякий вздор заместитель командира драконьих рыцарей Сильвии, наблюдая пустыми глазами за полкой беседы мужчин. Хоть Сильвия уже и была крайне пьяна, но сегодня она пока хоть немного, но была в себе. «Какие же всё-таки мужики тупые!» «Тогда какие парни тебе нравятся?» Беззаботно спросил Рэй, выпивая рядом с Сильвией. «Кам... к... к... к... к... к... к... радостно подошла к Сильвии. «Кто петух?» Зайсия понурилась. «Тут нет петуха...» «А, ну, понимаешь... вот, э, смотри, петух...» как ка ка ка ка Бывают рыцари-петухи! Рыцари-петухи! Глаза Зэсии наполнились цветом надежды. Верно! Махнув про себя рукой, сказала Сильвия. Я рыцарь-петух, и сейчас продемонстрирую тебе петушиное фехтование, танец петушиного гребня и рассеку влюбленного мужчину. Сильвия ударила рыя ребром ладони. Кака-ка-кака! Зэсия вся засветилась. И аналогичным образом ударила Рэя ребром ладони по ногам. Как-ка-ка-ка! Горько улыбаясь, Рэй покорно принял все удары на себя. Рыцарь петух Зэсси отправляется в приключения. Зэси радостно убежала, по всей видимости, запримете в себе новый объект нападения. Ну так что? Чего еще? Не буду я больше никаких премов петушиного фехтования показывать. Знаешь, как мне стыдно было? Мы говорили эти пажи парней, которые тебе нравятся. Как, ка ка «Петушиное фехтование, что ли?» «Нет, конечно! Какие нравятся, спрашиваешь? Как можно говорить о столь постыдных вещах?» Лицо Сильвии покраснело, и она осушила бокал с алкоголем. «А что тут такого? Поведано о своих предпочтениях. В этом же нет ничего зазорного!» Начала донимать Сильвию Миса в весёлой манере. «Ничего, но, будучи рыцарем, у меня есть рыцарская гордость и...» А разве теперь это имеет значение? Отныне вы свободны от обязанности превращаться в меч небесной опоры. Ты ведь говорила, что на самом деле очень хотела подобного. Но это... Мисса усмехнулась и приблизилась к Сильвии. Тогда поделись этим со мной, а я никому не расскажу. Правда? Ты правда никому не расскажешь? Да, обещаю. Но в общем, мне нравятся... Колебля Сильвия отвела взгляд и взяла бутылку со спиртным, чтобы придать себе смелости и затем начала пить её залпом. После чего, осушив её до дна большими глотками, она сказала, «Мне нужен не теряющий голову от влюбленности парень, а гордый и сильный мужчина, которого любовь вообще ни капли не заботит. Это мой идеал!» Хотя она и сказала это лишь мисси, вероятно, из-за опьянения её голос был довольно громким. «Весьма в твоём духе, но ведь тебе нелегко придётся, если ты влюбишься в того, кого любовь совсем не интересует. Думаешь?» «Ладно, таких всё равно не бывает. Даже мой отец и командир Нейт, вон какими стали едва снег спала столь ответственность. Полагаю, мой идеальный принц существует лишь в моих влажных фантазиях». С тоскливой улыбкой на лице Сильвия сушила ещё один бокал. «Эм, господин Анас, обратилась ко мне девушка-демон в платье. Ввиду того, что сегодняшний банкет был организован ещё и для взаимодействия поверхностей и подземных глубин, на него было приглашено ещё и много жителей Дельхейда. От всей души благодарю вас за приглашение на сегодняшнее празднество. Вы помните меня? Меня зовут Лиза. Я младшая сестра повелителя демонов Бороса. Борос – это повелитель демонов, правящий городом Хелизет на окраине. Да, я определённо помню её. Это ведь ты страдала от редкой болезни. Верно. Сказав это, Лиза жизнерадостно улыбнулась. После церемонии второго пришествия владыки демонов, ко мне на аудиенцию пришло немало граждан Тельхида одним из которых был повелитель демонов Борос. Его младшую сестру Лиза мучила редкая болезнь, с которой не могла справиться магия исцеления нынешней эпохи. И я вылечила её. Благодаря вам я полностью выздоровела, и сегодня хотела бы отплатить вам за спасение моей жизни. Лиза пододвинулась ко мне поближе. С тех пор я, как бы сказать, поняла, насколько вы изумительны. Вот как. В общем, сегодня я остановилась в роднике Звёздной Пыли. Это роскошная гостиница для постояльцев соответствующего состояния. Обычные граждане не могут позволить себе там остановиться. «Вот ключ от моей комнаты». А Лиза взяла меня за руку и передала мне этот ключ. Её лицо покраснело. «Я думала, что с моей стороны будет, ну, как бы, навязчиво предлагать подобное, но раз это лишь на одну ночь, то... Не договаривай, я не из тех, кто будет стыдить гостей». Услышав меня, она улыбнулась а затем потупившись смущённо сказала «Я буду ждать вас». После чего Лиза убежала. «Элло!» Тут же окликнул я повелителя демонов, правящего Мидхейзом. «Знаком с младшей сестрой повелителя демонов Бороса?» «Так точно. Она вернула ключ. Видимо, комната в гостинице её чем-то не устраивает. В принципе, её можно понять, несмотря на роскошный вид. В роднике звёздная пыли довольно слабая антимагия». «Бывают те, кто из-за чувства тревоги не может уснуть. Пересели её в комнату в Дельзагейде и пристав охрану. Слушаюсь». Я передал Элиу ключ, и он ушёл. После чего трио из Рэя, Миса и Сильвии многозначительно взглянули на меня. «Я без ума от него». «Ха?» Услышав Сильвию, Мисса поражённо повернулась к ней. «Он мой идеал. Полное игнорирование влюбленности, престоль решительной манере поведения». Я даже помыслить не могла о том, что все начнется так внезапно. Да еще и в таком месте. «Ам, ты верно пьяна? Сильвия крепко схватила мису за плечи. Научите меня! Чему? Что я должна делать? Как мне мнем сойтись с ним? Миса обернулась к крыю с просьбой о помощи во взгляде. Ты сама видела, какой он? Просто скажи ему об этом прямо, да и все. Ясно. Но ну, я пошла. А прямо сейчас, что ли? А вот мне кажется, что лучше предпринять ещё несколько шагов. Сейчас или никогда? Какой смысл мне, ничего не знающей любви, идти на хитрости? Я просто должна взять инициативу и ударить изо всех сил! Звучит, словно для тебя это битва какая-то. Сильвия прямолинейно пошла ко мне мимо горько улыбающейся миссы. Ваше Величество! Она посмотрела прямо на меня, а затем, испуганно, слегка опустила взгляд. Ну, в общем... Сжав свои дрожащие руки и волю в кулак, она подняла лицо. Я влюблена в вас! Станьте моим парнем! Занятно! Это значит нет? Если ты это всерьез, то попробуй повторить в трезвом виде. Было бы некрасиво по отношению к твоей любви принимать сказанные в пьяном бреду слова. Я развернулся, после чего Сильвия воскликнула: Ха! И у нее тут же подкосились ноги, и она упала. Ты как? Рэй и Миса подбежали к ней с обеспокойным видом. а а Ам, знаешь, мне кажется, господин Анос не воспринял тебя всерьёз из-за того, что ты сейчас пьяна. Так что не падай духом раньше. Он так крут! А? Отверг и брови не повёл. Насколько же бессердечным он был! До чего грубые и душераздирающе, но при этом так прекрасно. Неужели? Неужели это и есть любовь?» Рэй и Миса приглянулись. «Ну, я даже не знаю. Он так крут!» Раздался подалёку от меня, похоже, на возглас Сильвию Шопот. Обернувшись в его сторону, я увидел там свою маму, и по какой-то причине она смотрела на меня переполненным эмоциями взглядом. «Как же ты крут, Анасик! Ах, что это ради всего святого за отвергающая фраза! Ты стал таким мужественным за то короткое время, что мы не виделись! Что прям не узнать?» Мама прильнула ко мне и стала энергично тыкать локтем. Насколько я помню, она говорила, что не пьёт, из чего следует, что сейчас она совершенно трезвая. Нет, правда. Вроде расстались ненадолго, а ты уже так вымахал. Как летит время. Выглядишь на все свои семь месяцев. А это как? Ах да, я как раз вспомнила, что хотела спросить у вас об этом. Мама привела стоящую позади неё Аркану, приобняв её за плечи. Я как раз думал о том, куда она пошла. Выходит, с моей мамой была? Что там с бракоразводным судом? Серьёзным видом спросила мама. Кстати, да, я ведь так и не развёл это заблуждение. «Мама, отборочный суд не бракоразводный». «А... а ты... разве не от плохого мужчины Арканочку хотел спасти?» «Лёдское дитя», — сказала Аркана. «Ты права, но не так всё поняла. Я не замужем и не пытаюсь ни с кем развестись. Так что можешь не переживать?» «Правда?» «Хм... похоже, это один из тех редких случаев, когда её удалось убедить». Она переглянулась с Арканой и облегчённо вздохнула. «Теперь ты все поняла. Братик просто помог мне». «Братик?» Увидев реакцию моей мамы, Аркана поняла, что совершила роковую ошибку. «Это была ошибка. Надеюсь, тебя это не беспокоит». «Никоим образом. Давай я всё и расскажу. Мама, Аркана моя младшая сестра». Прямолинейно сообщил я, растерянно смотрящий на меня маме. Но это не значит, что я хочу, чтобы она становилась вашеи с спопойду. До... А-а-а! Анасик, Анасик! Анасик хотел стать старшим братиком! Не в этом дело. Просто... Понимаю. Я понимаю тебя, Анасик. Говоришь, что никакая сестрёнка тебе не нужна. Но на самом деле очень хочешь её, так? Я прекрасно тебя понимаю. Ведь тоже всегда хотела младшую сестрёнку. Мне было так одиноко. Похоже, я заделаю чувствительную струну. «Но-но-но, у Арканочки ведь тоже есть семья, верно?» «Больше нет. Все умерли, и я осталась одна». Услышав это, моя мама посмотрела на Аркану с грустью во взгляде. Это случилось очень давно, поэтому выражение лица у Арканы было обычным. Моя мама мягко ей улыбнулась и крепко обняла. «Арканочка, ты ведь любишь своего братика?» «Думаю, да. Тогда становись нашей дочкой!» «Вы уверены?» – растерянно спросила Аркана. «Думаю, сразу стать семьёй у нас, возможно, не получится, из-за разных формальностей, чувств и прочего. Но давай для начала попробуем пожить все вместе». «Мне кажется, я буду обременять вас». Моя мама не спеша покачала головой. «Не переживай. Мы ведь уже живём вместе. А раз Анасик сказал, что ты его сестра, то у нас всё обязательно сложится. К тому же я тоже хотела иметь дочурку». «Правда? Конечно. Так почему бы нам сперва вместе не попробовать, а? Что думаешь?» Аркана на миг задумалась и сказала, «Я хочу попробовать». «Ну вот, ах да, я ведь не могу одна принять это решение». Сказав это, мама уже собралась окинуть взглядом округу, как «Что ты такое говоришь, Изабелла? Разумеется, я тоже согласен. Обеими руками за!» Появился мой отец. Похоже, он слышал наш разговор и встал в напыщенную позу с раскрытыми руками, словно уже был готов к тому, что Аркана бросится ему на грудь. Должно быть, он пытался продемонстрировать свою терпимость. «Знаешь, Анос, на самом деле твой папка тоже хотел дочурку. Так сколько бы я с ней всего сделал, появись она у меня. Так что я с радостью приму столь милую дочу». «Лочи, держи ухо востро, Арканочка. У отца, оно носа глаза преступника?» Прошла мимо слегка пьяная Элеонора. «Часто вижу глаза преступника. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко». Рыцарь-петух Зессия множество раз ударила моего папу ребром ладони и побежала за Элеонорой, оставив за собой лишь повисшее между нами неловкое молчание. «Нет, врут они все, Арканочка, в рот! Начал отчаянно оправдываться мой отец. «Давай просто успокоимся. Все совсем не так. Сколько бы я с ней всего сделал, я не имел в виду ничего неприличного, а наоборот. А, например, нарядить ее в милое платьице или вместе поиграть дома. Так, стоп, все не так. Я совсем не это имел в виду!» Чем больше он говорит, тем глубже могилу себе роет. «Ах да, точно, точно, точно, точно!» Сказал отец, словно ему на ум пришла замечательная идея, и он заговорил вкратчивым голосом. «Посмотри, какой вкусный там тортик, Арканочка! Давай вместе вас едим! Знаешь, можешь звать меня отцом, если хочешь! Какой же я нетерпеливый! А, ну вообще лучше тогда папой зови! Всегда хотел, чтобы меня так звали!» С этими словами он принудительно увел аркану с собой, точно похититель детей, заманивший ребенка чем-то с Ну тогда я немного поиграю с арканочкой, хорошо, Анастик? И не переживай, мы обязательно с ней поладим. Мама улыбнулась и побежала за отцом и арканой. А, наконец-то нашла тебя, Анас. Идя пошатываясь, Саша чего-то врезалась лицом в меня. «Ом, что делаешь? Ничего, к нам подошла Миша и взяла сестру за руку. Ты пьяна, Саша. «Не так уж и сильно. Я ведь научилась пить на банкете в Агахе. Миша дважды моргнула, сомневаясь в правдивости её слов. «А я думал, ты тогда напилась до беспамятства!» Миша кивнула, после чего Саша ущипнула её за щёчки. «Непослушные девочки корчат странные лица, не так ли?» «Им корчат». Видимо, Миша пыталась сказать, что это она сделала из странные выражения лица. «Да ладно тебе, прости её, Саша. Миша просто переживает за тебя». А, ты что же это, на стороне Миши, что ли? Фаворитизмом промышляешь?» «Что за глупости? Никогда я никаким фаворитизмом не...» «Эй!» Саша ущипнула меня за щёки и шлавлива улыбнулась. «Хе-хе, вот это тоже странное лицо скорчил». Я медленно потянулся руками к Саше и коснулся пальцами её щёк. «Что? Эта игра была популярной и две тысячи лет назад». Суть состязания была в том, чтобы определить, кто из игроков скорчит более причудливое выражение лица своему сопернику, и я, к слову, ни разу в ней не проигрывал. Дерзко улыбнувшись, я ущипнул Сашу за щеки. Ну что, ты готова? Я сделаю из тебя величайшего клоуна в Дельхейде, поработав лишь над твоим личиком. Нет, не надо! Я не клоун! Миша не сопротивлялась тебе! Так что теперь твоя очередь. Саша замотала головой. Но мои пальцы крепко удерживали её, и поэтому свободно двигать лицом она не могла. Она начала махать ногами и топать, как капризное дитя. «Миша, помоги мне! Миша, она сейчас делает мне причудливое лицо!» «К чему эти банальности? Миша, запросы будут?» Миша несколько раз моргнула. «Запросы? Дьявола, какого-нибудь руководителя, слизь. У меня очень много вариаций». Немного подумав, Миша сказала. «Сделай милая». «Ха, милое. Уверена?» «Ага». «Вполне в её духе». Взглянув на Сашу, я увидел, что у неё были полузаплаканные глаза, и она скуля испуганно смотрела на меня. «Хочешь сказать, что я не могу быть милой?» «Что ты? Для меня это расплюнуть». С этими словами я отпустил её щёки. «Всё, как ты и просила, Миша». На миг Саша была ошломлена, но затем ее лицо засияло. «Можешь и дальше смотреть». Саша довольно улыбнулась мне, а затем вдруг окопьяневшая сказала. «Эй, Анас, я продемонстрирую тебе секретное искусство, до Домонекрон!» Саша подманила Мишу рукой, и та подошла к ней. Они свели руки вместе, и Саша согнула верхнюю часть тела, после чего Миша повторила за ней. «Тоннель!» Примечание переводчика записано как «Слияние групповой гимнастики». Саша посмотрела на меня, улыбаясь во все лицо, а Миша бесстрастно. Ты пьяна, Саша. Это уж точно. Позволь мне немного отрезвить тебя. А я ещё выпью. Может, выпьешь со мной за компанию? Тогда уж давай сделаем это снаружи. Я создал Айрисом бутылку и передал её в руки Саше. Это же напиток владыки демонов! Саша радостно обняла напиток владыки демонов, то бишь обычную воду. Я пошёл на выход из зала, а Саша, слегка пошатываясь, последовала за мной. Миша вела её за руку, чтобы не дать сестре упасть. Напиток в ладыке демона вкусный даже когда ты пьян. И он такой лёгкий, что его можно пить столько, сколько душе угодно. Почему, интересно? Ну, кто знает. С этими словами мы покинули банкетный зал.